Мы мчались, а я все гляжу, да где же палисадники? На месте угольной площади, на углу Малой Дмитровки, где торговались с вазов овощами, дровами и самоварным углем, делавшим покупателей арапами, чудный сквер с ажурной решеткой. Рядом с ним всегда грязный двор, дом посреди площади заново выкрашен. Здесь когда-то был трактир «Волна» – притон шулеров, аферистов и деловых ребят. В 1905 году он был занят революционерами, обстреливавшими отсюда сперва полицию и жандармов, а потом войска. Долго не могли взять его. Наконец, поздно ночью подошел большой отряд с пушкой. Предполагалось сгромить дом гранатами. В трактире ярко горели огни, войска кружили дом, приготовились стрелять. Разбив из винтовки несколько стекол, решили штурмовать. Нашелся один смельчак, который вошел и через минуту вернулся. Там никого. Трактир был пуст. Революционеры первые узнали, что в полночь будут штурмовать, и заблаговременно ушли. Вспомнился еще случай. В нижнем этаже десятки лет помещался гробовщик. Его имя связано с шайкой червонных валетов, нашумевших на всю Москву. Я не помню ни фамилии гробовщика, ни того червонного валета, для которого он доставил роскошный гроб, саван и покров. Покойник лежал в своей квартире в одном из переулков на Тверской. Духовенство его отпело и пошло провожать на Ваганьково. Впереди певчие в кафтанах, сзади две кареты и несколько молодых людей, сопровождающих катафалк. Дошли по правому шоссе до шикарного ресторана «Яр», против которого через шоссе поворот к кладбищу. Остановились. Молодые люди сняли гроб и вместо кладбища К великому удивлению гуляющей публики Внесли в подъезд яра И никем не остановленный Прошли в самый большой кабинет Занятый молодыми людьми Восставшего из гроба Сняв саван Под которым был модный сюртук Встретили бокалами шампанского Полиция возбудила дело А гроб, покров и саван гробовщик за бесценок купил. И на другой день в этом гробу хоронили какого-то купца. Началось Что? другое дело. обиженный в завещании родственники решили привлечь к суду главных наследников, которых в прошении просили привлечь за оскорбление памяти покойного, похоронив его в подержанном гробу. И долго дразнили гробовщика, забегая к нему в лавку и спрашивая «Нет ли у вас подержанного гроба? Есть подержанный саван?» Потом с годами все это забылось и вспоминалось мне, когда я уже миновал каретный ряд и въехал на самотёчную садову. Мы мчались вниз. Где же палисадник? ведь они были, были год назад, были. Они щегольские, с клумбами дорогих цветов, с дорожками. В такие имели доступ только богатые, занимавшие самую дорогую квартиру. Но таких садиков было мало. Большинство этих загороженных четырехугольников, ни к чему съедавших пол улицы, представляло собой пустыри, поросшие бурьяном и чертополохом. Они всегда были пустые Калитки на запоре, чтобы ворони забрались в нижний этаж Почти во всех росли большие деревья Посаженные в давние времена по распоряжению начальства Вот эти-то деревья и пригодились теперь Они образуют широкие аллеи для пешеходов с залитой асфальтом Эти аллеи тротуары под куполом зеленых деревьев Красота и роскошь Какой я еще не видал в Москве Спускаемся на самотек После блеска новизны Чувствуется старая Москва На тротуарах и на площади Толпится народ Идут сухаревки Или стремятся туда Несут разное старое хоботье Кто носил не тряпье Кто самовар, кто лампу Или когда-то дорогую вазу С отбитой ручкой Вот мешок тащит оборванец И сквозь дыру просвечивает какое-то синее мясо Хлюпают по грязи в мокрой одежде Еще не просохшая от дождя Обоняется прелый запах трущобы Свернули направо Мчимся по цветному бульвару Перегнали два трамвая Бульвар еще свеж, деревья зеленые С золотыми бликами осени Я помню его, когда еще пустыри окружали только что выстроенный цирк. Здесь когда-то по ночам всякое бывало. А днем ребята пускали бумажные змеи и непременно с трещотками. При воспоминании не чудится звук трещотки. Невольно вскидываю глаза в поисках змея с трещотками. А надо мной выплывают один за другим Три аэроплана И скрываются за домом крестьянина На трубной площади Асфальтовые Петровские линии Такая же только что вымытая Петровка Еще против одного из домов Дворник поливает из бронзбойта улицы, а два другие гонят воду в решетку водосточного колодца. Огибаем Большой театр и Свердловский сквер по проезду к театральной площади. Едем на широкую, прямо-таки языком вылизанную Охотнорядскую площадь. Несутся автомобили, трамваи, Катятся толстые автобусы, Где же охотный ряд? Столешники, 1934-го